Нет, ни про вокзал, ни про банк, папа ничего не говорил. Сто? 100... Посчитать? Не знаю. Саша сидела на кровати в линялом халатике с обмотанными полотенцем волосами и ужасно старалась хоть чем-то помочь, но прока от нее не было никакого. Во всяком случае, так казалось, и вначале. Через час безрезультатного мозгового штурма, когда у Ники задымилась голова, он выудил из бумажника заветный дублон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 Один раз увидел по телевизору, случайно, говорит, ой, смотрите, какой смешной. Зовут как меня Филиппом. Кстати, чем-то на Настачу Филипповну похож. Это из романа «Идиот», — сочла нужным пояснить Саша. Знаем, кино смотрели. С достоинством ответила Валь. Глядя на монету, Ника задумчиво повторил в сотый раз. Считай его. Кого или что? И вдруг вздрогнул. Вы говорите, это непременно связано с Достоевским. «Так, может, не его, а его, в смысле писателя?» «Но как можно его посчитать?» Валентина пожала плечами. «Хренатенько, Кейт, э, то есть нонсенс». «Ну, Федор, ну, Михалыч, ну, Достоевский, чего тут считать-то?» Ладонь, на которой лежал дублон, словно щекотнула. «Валюша, ты гений!» — воскликнул Ника и быстро написал на листке. «Федор, пять»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 Девятка, девятка. Никола соглянулся на девушек, которые тоже смотрели на картину, прижавшись к нему с двух сторон. Сто, двадцать шесть, девять. Еще какая-то пуговица. Вот есть пуговица. Он ткнул в сиротливую пуговицу на сюртуке угрюмого классика. Причем всего одна, а это необычно. Наверняка ее и имел в виду Морозов. Последнее звено. Один. Таким образом, мы имеем семизначное число.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 достоевского так так так быстро пробормотал николас бумагу написал федор с твердым знаком шесть плюс михайлович с твердым знаком одиннадцать плюс достоевский одиннадцать равно двадцать восемь не двадцать шесть а двадцать восемь что в один голос спросили девушки «Получается сто, двадцать восемь, девяносто один. Валя, смотри по базе!» Помощница пощелкала, пощелкала и доложила. «Домашний номер. Мужик какой-то. Лузгаев Вениамин Палч. Фамилия редкая. Давайте, шеф, я его на поиск задам. Вдруг что-нибудь выловим?» Она подсоединилась через мобильник к интернету. «Нету ни одного Лузгаева. Есть Лузга...» Это по-белорусски, что ли? «Вот Савка, Лузга и Семочки...» И я их прямо на Сомбреро, синьора шосадить садит попереду. Попробуй поискать на телефонный номер, велел Фандорин. Валя набрала в строке поиск 128.91. Экранчик мигнул и выкинул сайт частных объявлений. С замиранием сердца Фандорин прочел Покупаю старые документы, письма, конверты, автографы известных людей. Гарантирую достойную оплату. VP-лузг, собака, абрак-д.com. 128-91. Вениамин палч.